История третья. Четыре звездолета не в масть. Из дневниковых записей пилота Агже Верена. Пояс Гампсона. Развязка у порт Эрда. Фарпост. Отсиживаем задницы. Приграничная полоса между мирами Империи и экзотики. Самое начало войны. Вернее, момент, когда почти никто не верит, что война уже началась. Две тысячи лет людям нечего было делить в освоенном космосе. Кроме 30-летней войны с Хатами в учебнике по истории локальных конфликтов описаны всего две короткие компании – Эксгамская и в районе Луны Пхайма. Нет, существуют, конечно, проблемы внутреннего плана, тот же Алай, кипящий приграничными стычками, но вся наша история взаимоотношений с мирами экзотики – история политическая. А если учесть, что использование многих видов оружия тысячелетия запрещено эдиктами диктами, и мораториями, то нам, по большому счету, просто нечем серьезно воевать. Я бы сказал, что и незачем. Имперцы и экзотианцы – потомки землян. Все остальное – гнилая пропаганда. Но пропаганда свое дело знает. Пока сам не побывал на планетах экзотианского подчинения, тоже верил слухам о том, что средний экзот – неуравновешенный псих с битыми генами. Точно так же они верят, наверное, что креативность интеллекта среднего имперца – равна двум единицам по таблицам Рихтера. То есть писать и считать в империи обучают, но два яблока на двоих мы разделить еще можем, а два ботинка уже нет. Вдруг они на разную ногу? Я и сам скоро поверю, что с мозгами у соплеменников не все ладно. Последние широкие соцопросы утверждают, каждый третий житель миров имперского подчинения не знает, что Млечный Путь – просто галактика, где мы живем. И все-таки различия между имперцами и экзотианцами не так велики, чтобы воевать, и это на корабле чувствуют все. Начальство психует, проверки внешнего вида и боевой готовности следуют не по графику, а как ход на душу положит. Говорят, капитан с утра наливается по самые гланды, отчего глаза его обзавелись синими кругами и по-особенному так выпяливаются. Видимо, мозги давят на них в эти моменты с удвоенной силой. Правда, дюб считает, что Кэп просто мало спит. Однако и навигатор, заперся в каюте, делает вид, что болен. В отличие от капитана, он на людей пьяным не показывается. Старички корабельные травят, будто не только на нашем кака капитан и навигатор квасят. Примечание, кака космический корабль. И мы злимся. Нам пить нельзя. Условия пока не боевые, а значит спиртного йог. На дежурстве личный состав одолевает дремота, потому что в свободное время все режутся в вахреж, захватывая и часы сна. Вахреж — замудренная, но азартная городская игра. Вся беда, что разыгрывается она медленно, а бросать потом жалко. Пока был рядом Дьюб, я и не играл вовсе, то есть почти не играл. Но потом Дюпа и еще четырех стрелков с нашего аиста вызвали в штаб армады. Будь я в паре с кем-то другим, меня бы тоже вызвали. Показатели у меня стабильно растут, но считается, что мы из одной пары, а Дьюб старший. Я не в обиде, все равно его дальше штаба без меня не пошлют. Просто будь рядом дюб он бы сумел объяснить мне, какая это азартная игра, Вахреж. Но напарника продержали в штабе неделю, как потом выяснилось, чтобы не допустить утечки информации. И заняться мне, кроме Вахрежа, было просто нечем. Вахреж похож сразу и на кости, и на карты. В наборе специальный кубик – колода. Мастей две – армада и галактика. 16 стрелков равны четырем звездолетам или армаде, а 16 планет – четырем звездам или одной галактике. Еще есть карты Бога и промысла. Четыре вестника – два ангела и бог войны. Карты денег – пять сундуков. Карты ярости и боевого духа – три пламенные речи. Карты страстей – бабы, деньги и наркотики. Всех по паре. Причем к картам страстей для верности надо прикупать карты бога и промысла. Ну там много тонкостей. Да, еще четыре Джокера. Игра начинается с раздачи. Затем нужно меняться картами. Сколько игроков, столько мен. Причем меняются, не зная соперников. После все по очереди зажимают в кулаке кубик. И в зависимости от состояния нервов играющих, кубик и карты в их руках меняют цвет. Одни игроки оказываются представляющими условно нашу армаду, другие — армаду чужих, в нашей колоде хатов. Магазинный компьютерный кубик тупо разделит компанию на две команды. Но настоящий каменный, с копией Горосы, распределит игроков, повинуясь самым тонким излучениям психики. Вы поругались за ужином, и вот вы уже враги. Мы, конечно, легко обманывали потом этот чувствительный камень. Но поначалу было забавно узнать, кто к кому в экипаже неровно дышит. Ну а дальше все просто. Кто ходит, кидает кубик и в соответствии с выпавшими символами выбрасывает карты. Принимать нельзя, но можно передвигать и недобитых своим игрокам. Отбитые правильно карты меркнут, и смухлевать в охреже практически невозможно. Зато комбинации тысячи. Чтобы спланировать игру, нужно иметь мозги объемом с корабль. Выигрывают в вахреж или прирожденные стратегии, или полные идиоты. Их ходы просчитать нельзя. Я не был ни тем, ни другим. И стабильно проигрывал. До определенного момента я мог удерживать возможные комбинации в голове. Но через два-три десятка ходов все так запутывалось. Но я играл. Потому что Веймсу прислали шикарную колоду и настоящий городский кубик. Такой кубик даже в руках подержать приятно. На ощупь он теплый и... Не передашь, живой словно. Ну и сами рисунки на картах завораживали. Мастерская работа. Играли на символические суммы. Но и это было тогда для меня много. Свое полугодовое жалование я вложил в одно рискованное предприятие. И к концу недели играть мне стало не на что. Сел в последний раз. Расслабился от того, что денег нет. И вдруг выиграл. А потом еще раз. А потом вообще выиграл не на круг со своей командой, а один, когда все свои уже вылетели. И я понял, что научился. Вернее, в башке что-то щелкнуло таким образом, что я начал понимать стратегию. Ну и понятно, что играть со мной стало теперь гораздо интересней. Старички, Веймс, Кэроль и же с ними, что поначалу посмеивались, стали все чаще звать в игру и даже подсаживались теперь в столовой, чтобы перекинуться парой фраз. Обычно я ел один даже в отсутствии напарника. Дьюб вызывал у большинства пилотов исключительно стойкую оторопь. И... Кому не помню, но пришла в чью-то больную голову красивая мысль разделить личный состав и обслугу верхней палубы на своих и чужих и устроить что-то вроде чемпионата по Вахрежу. А кто победит, сразится с нижней палубой. Там говорили, настройщики тоже вовсю играют в Вахреж. Но мы и Настоящая городская колода была одна, а потому играть пришлось четверо на четверо. И пока одна своя четверка играла, пол палубы болела за нее, а вторая половина крысилась. Счет вели не только по победам, но и по количеству захваченных галактик. В конце концов, в финал вышел таки наша четверка. Я, Веймс, Кароль и Ламос. И тем же вечером мы направили зашифрованную петицию на нижнюю палубу. Могли бы через настройщиков передать, но больно тихо всю эту неделю вело себя начальство. Ребята и оборзели. На нижней палубе такого отбора, как у нас, конечно, не было. Но техники посовещались и сообщили, что выставят четырех своих. Играть решили по грязной связи, так называют на армейском жаргоне внутреннюю связь корабля. Грязная она потому, что в любой момент в нее могут просочиться капитан или навигатор. Однако вариантов больше не нашлось. Наша верхняя оружейная палуба практически не соприкасается с технической, где живет обслуга двигателей. Мы вниз вообще не спускаемся, к нам свободно поднимаются только настройщики. Для остального техперсонала вход наверх по пропуску. Предполагается, что стрелки для технарей вроде небожителей, но на деле от нижней палубы зависит так много, что отношения между верхом и низом сугубо дружеские. И обеим палубам за нарушение субординации регулярно влетает. Правила обсуждали долго. Наконец договорились, что играть будем сразу двумя колодами, кидая два одинаковых электронных кубика. Второго городского просто не было. По разные стороны экрана а за условно отбитыми картами будут следить специально выбранные парни. Без соприкосновения карты не меркли, и появлялась возможность стянуть что-нибудь из отбоя. Ночь перед решающей игрой я спал плохо. Все время снилась какая-то обрывочная хрень без начала и конца. А утром выяснилось, что вернулся Дьюб. Вернее, я еще ночью сквозь сон отметил как его плечистая тень шлюзанула по нашей общей с ним каюте и осела, булькая в душе. Но в полном объеме до меня это дошло только после сигнала подъем. Мы обнялись, и тут же загромыхал по громкой связи экстренный приказ. Уродов за пульты. Уроды на корабельном жаргоне — стрелки основного состава. В обычное время основной сменный и два дежурных состава отсиживают боевые по графику, но любой приказ по армаде и основной шагом марш за пульт. Даже если ты пять минут как сменился. Мы с Дюпом уроды. Новичков в основной состав ставят редко, но психологи посчитали, что моя нервная система выдержит. Но она и выдерживает почему-то. В общем, мы, не жрамши, разумеется, взлетели в оружейный карман, защелкнулись в креслах. Вернее, я защелкнулся. А Дюп на пузырник надевать не стал, только всунул убритую башку в шлем. Динамики голосом капитана объявили вторую степень готовности и заткнулись. Время поползло. Даже поболтать было нельзя. Див полулежал в кресле и что-то жевал. Он так и полсуток мог пролежать. Меня же сильно клонило в сон. А в голове крутились обрывки последней игры в Вахреш, когда Ахмала Хеш, вылупившийся из той же академии, что и я, но годом раньше, бунт поднять хотел. Мол, почему мне, новичку, можно в чемпионате играть, а остальных новичков даже в отбор брать не стали? Но мы сыграли с молокососами один раз, чтобы не повадно им было. Только карты раздали и мены сделали. Ахеш выкладывает хатского стрелка, а сам зубы скалит, радостный такой. Я делаю грустное лицо и передвигаю Веймсу. Тот, зная по менам, что у меня два звездолета точно на руках, двигает Ламасу. Бить, мол, нечем. А Фотомаст, ну, молодой что, с Ахешем, обрадовался и подкладывает ему еще. А у Ламаса Джокер и звездолет. И у меня два. Ну и Апрама Кунта Саган. То есть, если с Городского переводить, четыре звездолета бьют шестнадцать стрелков или одну галактику. Вот так мы с ними тогда сыграли. Карты круг обошли, обошли. Вот вам и четыре звездолета. И спать, мальчики. А мы, уроды, нам приказ по армаде и за пультом сидеть. И вот я сижу, а Хеш жрет. И тут Дип щелкает на пузырником и мягко так выводит пульт в боевой режим. Мои руки все проверяют за его руками. Хотя я и приказа не слышал, прозевал, и на экране пока ничего не вижу. Зато и чувствую, как пневмонасос заработал, и мы капсулироваться начали. Это-то, думаю, зачем? Мы что, катапультироваться сейчас будем? И тут же слышу в наушниках. Первым пилотом, готовность один, принять управление. Ого, думаю, жестковато пошло. Значит, точно нашу капсулу-двойку сейчас от корабля отстрелят. Дью будет летать, а я полить. На пульте загорелась готовность к автономному режиму. Двигатели зашумели. Да что же это делается-то? Я посмотрел на Дьюпа. Тот улыбался чему-то своему. Мне болтаться в автономном режиме в боевых условиях еще не приходилось. Но я знал, что справлюсь, если надо. И тут мы вылетели из корабля, как пробка из бутылки. Одни, интересно, или всех так? Я раньше полагал, что десантируются пилоты за чем-то и куда-то, а нас, выходит, просто выпнули или лети куда хочешь. В левом углу экрана прорезался чужой сигнал. Синенький. Синяя точка — это вообще страшно. Это значит, что корабль прет на вас. Просто гигантский. Даже не корабль в общепринятом смысле, а летучий арсенал или искусственная планета-крепость. Наверное, морда у меня побелела. Оно ну без дрейфа», — сказал дюб «А что мы можем?» Мы же как пчелы вокруг него. Теперь можно было говорить свободно. Аист слышал нас, только если мы специально включали связь. Потому я и выпалил, что думал. А сам лихорадочно искал своих. Насчитал четыре двойки с нашего Аиста и дюжины три с других кораблей крыла. «Ты пчел только на картинке видел?» Безмятежно улыбаясь, спросил дюб прекрасно знавший, что родом я с планеты фермы, и уж пчел-то видел побольше кого другого. Да он мощнее нас на порядок. Он не то, что в двойку в корабль попадет, никакие отражатели не спасут. Вот корабли отошли от греха, зато мы уже в мертвой зоне. Ему за зад себя укусить проще, чем нас достать. А почему не стреляем? Приказа никто не давал, вот и не стреляем. Див, пусть я дурак, но ты бы объяснил пока тихо. Напарник расстегнулся и стал шарить по карманам. А чего тут объяснять? Стоит им по нашим кораблям огонь открыть, как двойки им все коммуникации срежут. Да и уязвимые точки в броне мы с такого расстояния найдем. И они это поняли. Так что, Ак, не будет никакого приказа. повеси мой экзотов под брюхом, пока командующие договорятся, и домой пойдем. Жрать хочется, сил нет. Вот, галеты с собой взял. Хочешь? Я хотел. Проглотив последний солоноватый кубик, я пробормотал. Апрама кунта саган. Чего? переспросил Дьюб. Четыре звездолета, пояснил я, бьют одну галактику. И пересказал ему нашу последнюю игру в вахреж. Ну да, подумав, кивнул Дюб. Только пока вы кубики кидали, мы головы ломали, как бы нас эта летучая крепость на колбасу не пустила. Каждому свое, в общем-то. Сроду не было мне так стыдно. Даже если бы нас капитан застукал или навигатор, вряд ли я так замутился бы. Другое дело дьюб. Больше я в Вахреж не играл, сколько они просили. Война — не игра, другие головоломки решать надо было. А когда башка Вахрежем занята, в реальности болтаешься, как куренок.